Китиара потянулась к кожаному мешочку на поясе, отмеченному черным орлом, и вытянула тонкий пергамент, туго скрученный и зажатый перстнем. Хмуро посмотрев на него, она пожевала нижнюю губу. Ариака, сдавая свиток, сказал, чтобы она любой ценой доставила его к Ималатусу. Разъяренная глупыми шутками полководца, Китиара схватила его тогда не глядя и запихала в карман. Она делала вид, что выслушивает речь Ариакаса о драконах, но на самом деле пропускала все его слова мимо ушей. С тем же успехом Карамон мог рассказывать ей о повадках снипов. Теперь Китиара внимательно осмотрела перстень. На широкой печатке был вытеснен знак пятиглавого дракона. «Вот оно что!» — прошептала она себе под нос, вытирая под лба «Пятиглавый дракон — древний символ Таксизис, королева тьмы». Поколебавшись всего одно мгновение, Воительница сорвала перстень и аккуратно развернула свиток. и «Ималатус, я приказываю подчиниться моему приказу, который доставит этот посланец. Четыре раза ты пренебрегал им, пятый будет последним. Я теряю терпение. Немедленно прими человеческий облик и прибудь во плот вместе с подателем сего письма. Ты обязан явиться на службу повелителя Ариакаса, в скором будущем повелителя драконов и моей армии». Этот приказ составлен и записан Вирлишем, Верховным Жрецом и Магом Ложи Черных Мантий от имени Такхизис, Королевы Тьмы, Королевы Пяти Драконов, Королевы Бездны и в скором будущем Королевы Кринна. «Будь все проклято! Все вместе и каждый в отдельности!» — прошептала Китиара, уронив голову на руки. «Какая я идиотка! Тупая, как пробка! Как я влипла в это дело!» Она замолчала и какое-то время просто смотрела в пустоту. Потом искра жизни вновь забилась в ней. «Как много!» — пробормотала воительница, поднимаясь на ноги. «Много надежд, амбиций и желаний. И всем им суждено найти конец здесь». Она кисло улыбнулась. «Вплавленными вместе со мной в гранит. Но кто мог подумать, что Арякос говорит правду? Дракон. Я иду к нему посыльным». Китиара снова присела на камни и задрала голову, глядя в небо. Воздух здесь был удивительно прозрачен, и если заглядеться в синеву, можно представить себе, что Париж в восходящих потоках воздуха. День клонился к закату. Холодало. Китиара зябко поежилась. Открытые части тела быстро покрылись гусиной кожей. В сумке у нее был толстый шерстяной плащ, но она еще ни разу не доставала его. «Сейчас согреемся». Подумала воительница, отгоняя сонливость, потянулась к сумке и достала плащ. Закутавшись в теплую ткань, она сразу почувствовала себя уютнее. Немного успокоившись, Китиара достала карту, выданную Арякосом, и начала изучать ее. Она быстро нашла все основные ориентиры. Пик горы, раздвоенный на верхушке, как змеиный язык. Огромный выступ скалы, нависавший над долиной, как крючковатый нос старухи. С их помощью Китиара без труда определила место, где должен был находиться вход в пещеру. Надо было обогнуть длинный выступ породы совсем не от нее. Женщина поднялась и подошла к краю одной из скал, что обрывалась прямо под ее ногами. «Выход есть. Один шаг, и все быстро кончится», — зазвенело у нее в голове. «Выход есть». Китиара резко тряхнула головой. «Это выход только для труса», — оборвала она себя. «Ложь, обман, кража — все бывает в этом мире», — говорил ей как-то отец. «Но помни, мир никогда не прощает трусов». «Может, это и будет мой последний бой, но я смело приму его», — сказала Китяра вслух. Она огляделась по сторонам и заметила, как быстро сгущается тьма. У воительницы не было никакого плана. Все, что приходило ей в голову, через миг казалось глупым и невыполнимым. Оставалось только пойти и постучать в парадную дверь драконьей пещеры. Положив руку на рукоять Феса, Китиара двинулась в путь. Огромная тень появилась на фоне темнеющего неба и понеслась вдоль отрогов властителей судеб, поднимаясь все выше и выше. Размах мощных крыльев был огромен. на красная чешуя сверкала в последних лучах заходящего солнца. Блики вспыхивали и гасли, подобно искрам растревоженного костра. Поэт сравнил бы их с гранями рубинов на шее красавицы, играющими на свету, или каплями алой крови, упавшей на землю. Туша с длинной мордой и мясистым хвостом казалась невероятно тяжелой, и не верилось, что какие бы то ни было крылья способны поднять эту громаду в полет. Острые шипы хребта против света выглядели черными, мощные лапы с облевидными когтями были поджаты, зоркие пламенные глаза оглядывали скалы внизу. Впервые за 28 лет своей жизни китиара испугалась до смерти. В животе похолодело, судорожно сжавшийся желудок комом подкатил к горлу, слюна приобрела металлический привкус, руки и ноги ослабели. Женщина не могла сдвинуться с места, меч бесполезно болтался на боку. В голове билась единственная мысль — бежать, бежать, скрыться, исчезнуть. Если бы поблизости была хоть маленькая щель, китиара забилась бы в нее, как ящерица. Сейчас желание прыгнуть со скалы казалось ей мудрым и продуманным. Упав за ближайшим валуном, китиара дрожала, как осиновый лист. От страха она почти не могла дышать. Спрятаться было негде. Женщина упорно глядела в землю, не в силах поднять глаза на приближающегося дракона. Он был слишком прекрасен и ужасен одновременно. Не меньше сорока футов в длину чудовище заняло бы весь плац, на котором тренировались солдаты Ариакаса, а хвост бы наверняка заполз в храм. Больше всего она боялась того, что дракон заметил ее. Ималатус понятия не имел, что внизу есть кто-то живой. Он размышлял о других, более важных сейчас вещах. Дракон летел охотиться. Не так давно он насытился посыльными, и пока полностью не переварил их, ленился вылетать на поиски пищи. Но сегодня к ночи втянувшийся живот напомнил о себе, пробудив его из сладостной дремоты. Дракон немного полежал в приятных мечтаниях о том, чтобы еда снова сама пришла ко входу в пещеру. Но никто не появился. Тяжело вздохнув, Ималатус пожалел, что последнего посыльного он использовал в качестве игрушки, загоняв того по скалам и в конце концов метко накрыв огненным плевком. Из него получился красивый бегущий факел. А сейчас придется лететь охотиться. Если бы я сначала подумал, то оставил бы посланников живых, пока снова не проголодаюсь». и Малатус любил поворчать. Он кружил вокруг своего пика, осматривая окрестности и убеждаясь, что вокруг все в порядке. Китиара продолжала лежать неподвижно, завороженная словно кролик, увидевший стаю собак. Ей казалось, что сердце бьется так громко, что по всей долине гуляет многоголосое эхо, и хотелось только одного, чтобы дракон улетел как можно дальше. Между тем дракон парил вокруг двойного пика, нащупывая теплые потоки воздуха и забираясь все выше. Китяра хотела кричать, но горло было стиснуто удавкой ужаса, и она лишь тихо хрипела. Дракон беспокойно ворочил головой с огненными глазами и все чаще посматривал в ее сторону. Его ноздри широко раздувались, он явно ощущал знакомый аппетитный запах. Вдруг из пасти его закапала слюна, и одновременно Китяру пронзила страшная мысль. «Овцы!» Проклятый новенький плащ из овечьей шерсти пахнет сейчас для дракона лучше всего на свете. А найдя под шкурой овцы человека, дракон не сильно расстроится. Огромная голова повернулась к ней, и Китиара ясно различила громадные зубы в распахнувшейся пасти. «Королева тьмы!» — взмолилась Китиара первый раз в жизни. «Я здесь по твоему приказу, я твоя верная слуга. И если ты хочешь, чтобы приказ был выполнен, сделай же что-нибудь!» Крылья приближающегося дракона уже закрывали звезды на небе. И чем гуще становилась тьма, тем ярче горели кровавые мрачные глаза. Беспомощная, не способная даже пошевелить рукой, воительница молча наблюдала, как к ней приближается смерть. Ветер от крыльев метался над валуном, за которым она притаилась. Невдалеке раздался ужасный скрип когтей по камням. Сильный хвост чудовища возбужденно хлестал по сторонам, расшвыривая камни. Внезапно в стороне раздалось испуганное козлиное блеяние, а вслед за ним резкий удар, и все стихло. Капли свежей крови брызнули с небес на китиару, и дракон рванулся вверх. Приподняв голову, она различила жирного козла, безжизненно висящего в страшных когтях. И Ималатус был вполне доволен быстрой охотой. Раньше он никогда не замечал, чтобы козлы отваживались так близко подходить к его логову, Он понес пищу в пещеру, где мог не спеша заняться ею. Правда, дракон различил еще один запах, странный, смесь овечьего и человеческого, но здраво рассудил, что лучше козлятина в когтях, чем баранина, которая бегает где-то по склонам. Кроме того, съесть овцу он может в любой день, а на человеке не так уж много мяса, да еще в последнее время оно упаковано в железо, замучаешься выковыривать. Вкус металла держится потом во рту неделями. Влетев в пещеру, Ямалату сбросил тушу на огромный камень, который, к большому сожалению, заменял дракону груды сокровищ, и начал потрошить ее. Китяра была спасена. Некоторое время она ничего не могла понять, каждый миг ожидая последнего удара. Тело свело судорога. С огромным усилием воительница взяла себя в руки, выровняла дыхание и осторожно пошевелила пальцами. Первым делом необходимо было поблагодарить темную королеву. — Королева Такхизис, — кротко сказала Китиара в темное небо, — благодарю тебя. Ты не покинула меня в трудную минуту, и я буду всегда тебе верна. Закончив краткую молитву, она натянула злосчастный плащ и начала слово за словом вспоминать разговор с повелителем Ариакосом. Все то, что он говорил ей о драконах.